Глава десятая Роза сидит на высокой толстой ветке, огромной, как купол шелковицы. Меня переполняет столько эмоций, что в котелке сейчас точно под сотню градусов. Мама просит меня держать себя в руках и обещает поговорить с Розой о ее неприемлемом поведении. Эта глупая обезьянка взобралась слишком высоко, чтобы теперь самостоятельно спуститься вниз. Все это время я молча наблюдаю за Максимом, Артёмом и Русланом, которые помогают спустить Розу на землю, и слышу бесконечные извинения заикающейся Марины. Если Василиса не лжет и зачинщится этого дурацкого спора, стоившего мне спокойствия и здоровой головы, действительно моя Роза, моя племянница, которую я считаю самым здравомыслящим ребенком на земле, то я навряд ли позволю ей выйти за пределы своей комнаты в ближайшие 10 лет. Когда Роза благополучно спускается по высокой лестнице, которую одолжил кто-то из неравнодушных местных жителей, мама крепко обнимает ее и расцеловывает в обе щеки. Я смотрю на происходящее вокруг с невозможной усталостью, потому что дурные мысли имеют огромную силу воздействия на весь мой организм. Убедившись, что это не сон, и Роза действительно жива и здорова, я молча разворачиваюсь и бреду в сторону дома на ватных и заплетающихся ногах. Мечтаю закрыться в своем доме и не видеть никого, потому что у меня нет сил слушать извинения, видеть слезы, вникать в разговоры и выражать психологическую поддержку. «Ко мне обязательно придет мама», Притянет Розу, вынудит ее извиниться и объясниться, проснется бабушка и тоже придет ко мне. «Что случилось? Что я пропустила?» — спросит она. И снова по кругу, одно и то же, пока до кого-нибудь наконец-то не дойдет, что я тоже устала, что я тоже очень переживала и погибала от мук неизвестности, что я нуждаюсь в уединении, чтобы хоть немного дать волю эмоциям, которые сдерживаю ради них. Равняюсь с машиной Максима. Моя рука невольно тянется к дверной ручке. Раздается заманчивый плавный щелчок, и задняя дверца открывается. Оглядываюсь, никого еще нет. Протяжно выдохнув, я залажу в салон дерзкой тачки и сворачиваюсь на заднем сиденье клубком, как кошка, которая прячет нос, предсказывая холода. Каращаясь на спинку пассажирского сиденья и наслаждаясь тишиной, я думаю, что у меня никогда не будет детей. Потому что мать из меня получится непутевая. Вроде Марины, которая, уходя с головой в свое любимое хобби, забывает присматривать за детьми. Я думаю, что у меня никогда не получится выбраться отсюда. Бабушка не молодеет, мама после смерти папы стала еще более рассеянной, будто заблудившийся котенок в лесу, а у розы на пути ответственные периоды взросления, которые нельзя игнорировать. Кто ее будет возить в школу на всякие кружки и секции? Как только я перееду в город, они затаскуют и каждая уйдет в себя. Я думаю о том, что хочу остаться в этой машине навсегда. Пусть в ней будет система искусственного интеллекта, которая определит мою дальнейшую судьбу. Покатает по ночному городу, дав возможность побыть в одиночестве или сиганет в пропасть, потому что ничего толкового и полезного из меня уже никогда не получится. Когда Максим открывает водительскую дверцу, я плавно поднимаю тяжелые влажные веки. «Спасибо вам, Максим!» — слышу я голос мамы. И еще раз извините, что испортили вам праздничный вечер. Ничего подобного. Мой телефон не работает, поэтому, если у вас будет возможность, передайте Азалии, что я заеду завтра около двенадцати. Обязательно передам. Сейчас же зайду к ней и все расскажу. Нет, сейчас не надо. Сердце в моей груди замирает. Она очень устала и волновалась за Розу. «Пусть побудет одна и отдохнет. Кажется, ей это очень нужно. До завтра, Мелиса. До завтра, Максим! Он садится. Прежде чем завести двигатель, Максим смотрит куда-то перед собой несколько продолжительных минут. Я лежу неподвижно, почти не дышу. Машина трогается с места. Салон заполняет приятная музыка, и мое тело плавно покачивается вперед-назад. Я лежу неподвижно, почти не дышу. Машина трогается с места, салон заполняет приятная музыка, и мое тело плавно покачивается вперед-назад. Я не хочу быть обнаруженной, и уже то, что Максим деликатно посоветовал моей маме не беспокоить меня сегодня, несомненно подкупает. Смотрю на его нечеткий полупрофиль и гадаю, чего в нем преобладает больше: темного или светлого. То, как он говорил с Мариной, выглядело пугающе, и вещи, которые он говорил, звучали да нельзя мерзко и жестоко, но это сработало. Бывает, Максим улыбается так, словно с предметом его радости и восхищения, если так можно выразиться. Он знакомится впервые, а еще у него отлично получается менять свои настроения. Минуту назад... С пылким удовольствием отвечал на мои поцелуи и сделал один из самых трогательных комплиментов, а после молча ушел в душ и с тем же молчанием вернулся спустя полчаса. «Зачем я снова об этом? И сколько мы уже едем? Куда?» Автомобиль сбавляет скорость и будто заезжает на небольшую возвышенность. Когда он плавно останавливается, я медленно закрываю глаза в надежде, что четырехколесный друг вновь увеличит скорость и будет всю ночь оберегать мой сон. Мысли накатывают одна за другой. Хаотично сменяя друг друга, они вынуждают меня испытывать тихие приступы короткой радости. Длительные занимают самые грустные, а те, что пострашнее, выливаются в тонкие соленые ручейки — Медленно стекающие попереносятся в длинный рукав вязаного кардигана. Бывает же такое, когда наваливается все и сразу. Решаешь, что будет проще тихонько всплакнуть над всем этим дерьмом, чем мусолить в голове каждое и подбирать к нему эмоцию. Чувствую, как нога во что-то упирается. Пытаюсь поднять колено, но не получается, будто что-то придавило меня — Когда я медленно приоткрываю глаза, обнаруживаю спинку водительского сиденья опущенной. Приглядываюсь. Максим спокойно лежит, а его глаза, кажутся закрыты. «Если хочешь остаться здесь», — говорит он тихим голосом, — «я не против. Только я тоже хочу». «Давно ты знаешь, что я здесь?» «Сразу как сел в машину. Ты вкусно пахнешь». «Как твой дедушка» спрашиваю я полушепотом. Если честно, я совсем не против его компании. Его увезли в больницу. Оказалось, что весь день его беспокоили боли в груди, но он упрямо их игнорировал. Проведет пару недель на больничной койке и поймет, что в следующий раз лучше своевременно реагировать на недомогание. Замечаю, как Максим улыбается: Это навряд ли. он неисправимый трудоголик. «Лет пять назад у нас были испытания нового бизнес-джета, и за пару часов до старта дедушка упал и сломал ногу. Но об этом он сообщил, когда закончились испытания. «Ты похож на него?» Спрашиваю я, опустив сонные глаза на его плечо. «Максим все еще в белой рубашке. Ставишь работу и результаты превыше самого себя и тех, кто тебе дорог? Я просто люблю свою работу». «Почему ты не поехал с ним?» Максим отвечает не сразу. Я слышу его глубокий, но тихий вздох и вижу, как медленно поднимаются веки. «Мой телефон не работает. Я хотел отвезти тебя домой, чтобы потом уехать в больницу, но прочитал записку и поехал к тебе». «Значит ли это, что между больным дедушкой и истеричкой мною Максим выбрал меня?» Я хочу, чтобы в следующий раз, когда тебе понадобится помощь, в первую очередь ты сообщила об этом мне. И неважно, кто будет рядом, сообщи об этом сначала мне. Я так и сделала. Перехожу на шепот. Я позвонила, но твой телефон... А потом я подумала, что у тебя есть свои заботы. Потому что ты мне никто, и твоя жизнь меня не касается. Раздается протяжный и тихий смешок, словно Максим и сам себе удивляется. «Мой телефон не работает. Дядя думает, что я поехал за скорой и сейчас нахожусь рядом с дедушкой, но я даже не знаю, что с ним и как он себя чувствует, ведь первое, что я сделал, прочитав твою записку, помчался сюда. Я знал, что с Розой все в полном порядке. Она слишком умна, чтобы угодить в неприятность. Скорее...» Улыбается Максим. Это она их создаст для кого-то. Я спешил к тебе, потому что испытывал чувство, с которым не был знаком. Стоило мне прочитать, что ты уезжаешь с Артемом, и меня как будто скрутило. Признается он с трудом, подбирая слова. Это тревога. Беспокойство, напряжение, навязчивые мысли о том, чего я не желаю произносить вслух. Поганое чувство. Нервно прыская тону, устремив глаза на темную обшивку крыши. «Это ваша ревность!» «У тебя ведь была девочка в школе, с которой ты встречался?» Спрашиваю я, пряча улыбку. «Была. Разве ты не ревновал ее к другим парням?» «Никогда», — улыбается он. «Я всегда знал, что мне нет равных. Я и сейчас это знаю». Как бы в шутку добавляет Максим. Но, кажется, что-то пошло не так, когда появилась ты. «Тебе нужно поехать к дедушке», — шепчу я, скрывая довольную улыбку. «Радость, которую я не испытывала тысячу лет, возвышает меня над землей. Я обязательно позволю себе испытать ее от и до, когда буду дома. Но прежде ответь мне», — прошу я, поднимаясь на руках. «Как ты понял, что Василиса знает, где находится Роза?» Когда я был маленьким, мне часто приходилось лгать. Усмехается Максим, поднимая спинку своего сиденья. Усмехается Максим, поднимая спинку своего сиденья. Я любуюсь его расслабленным взглядом в зеркале заднего вида, что обращен на уличные фонари и припаркованные к воротам частных домов машины. Был зачинщиком всяких игр, в которых частенько становился победителем. Естественно, мало кому нравилось, что я присваивал себе чужие машинки, конструкторы и фишки с изображениями супергероев. Если кто-то ввязывался в драку со мной, естественно, терпел поражение. Дедушку часто вызывали в садик, потом в школу, потому что на меня постоянно жаловались. И каждый раз, когда меня спрашивали, я ли это ударил, я ли это забрал, я ли это сделал, я отвечал просто «нет». «Максим, ты играл с Сашей в то-то и то-то?» «Да, мы играли с Сашей». «Максим, ты ударил Сашу и забрал его игрушку?» «Нет, я не бил Сашу и не забирал его игрушку». Когда нужно солгать, ответы собираются из самих вопросов. Да и врать эта девчонка пока не умеет. «А ты был сорви голова». Максим бросает на моё отражение в зеркале усталый взгляд. Я улыбаюсь ему, стерев рукавом кардигана последние остатки моих тихих слез. «Спасибо тебе», — искренне говорю я, «за то, что приехал и помог в самые кратчайшие сроки разрулить весь этот бред. Для тебя это может быть необычно и странно, потому что просто незнакомо, но...» Когда внезапно исчезает ребенок, которого любишь так сильно, что готов забрать себе все его будущие болезни, слезы, печали и беды, перестаешь дышать, видеть, слышать и даже не помнишь, что с тобой было час назад. Люди вокруг бегают, пытаются помочь и поддержать, продолжая жить, потому что для них еще ничего не закончилось, А для меня закончилось. Бросаю взгляд в окно, за которым светится соседский забор. «Мы ведь ездили минут двадцать. Ты что, все это время просто катал меня по кругу?» Максим неопределенно пожимает плечами, будто бы делов-то. «Будешь строгой тете и отругаешь племянницу?» Сначала я спрошу у неё, действительно ли она надоумила подругу поспорить с ней ради грёбаной куклы, а потом уже буду решать. «Поспорила», — уточняет Максим, глянув на мое отражение. «Василиса сказала, что наша Роза предложила ей спор. Если ей удастся отсидеться на дереве до 12 часов ночи, то Василиса отдает какую-то грёбаную куклу. Нервно хмыкую я. Я чуть не сдохла, потому что моя племянница просто хотела отжать у подружки куклу. А если бы проиграла?» Роза бы отдала свой любимый кукольный дом. Но, зная, как он ей дорог, она бы просидела на дереве до завтрашнего утра. «Роза выиграла», — тихонько усмехается Максим. Ведь ее подружка разболтала об их паре, что приводит к автоматическому проигрышу. «Ты этим в детстве занимался. Это логично». «Мне плевать, что логично, а что нет». Смотрю я на его смеющиеся глаза. Мне было больно. Ее бабушке было больно и страшно. Она заставила нас умирать от ужасных мыслей и предположений. И если это все действительно придумала Роза ради какой-то идиотской куклы, то что? Перебивает он, внимательно таращась в мои глаза. Что ты сделаешь? Не знаю. Но она точно поймет, что впредь будет думать не только о себе и своих хотелках. Есть те, кто любит ее, кто и одного дня не представляет без ее улыбки, и то, что она сделала, слишком жестоко. Плевать, что на кону. Кукла мечты или десять миллионов. Ей всего семь, а она уже половину поселка на уши поставила. Очень надеюсь, что ей будет стыдно. Закатываю глаза. «Будет», — произносит Максим, задержав на мне подозрительный взгляд. «Я заеду завтра». «Около двенадцати. Я никуда не поеду. Мне нужно забрать машину, поработать и поговорить с Розой». Максим усмехается, но с заметным напряжением в улыбке. «Я заеду, чтобы просто увидеть тебя, Азалия. Завтра мне тоже нужно работать. У меня будет всего сорок минут, чтобы увидеть тебя». Повторяет он, откинув голову на подголовник. «Если, конечно, ты не против». «Я не против». Отвечаю шепотом, поддавшись магнетизму темных и таких волнующих глаз. Заезжай на кофе. Чувствуя неловкость, что очень скоро окрасит мои щеки в пунцовый цвет, тяну на себя дверную ручку, и в салоне мгновенно загорается свет. Тебе очень идет белый. Добавляет Максим, вынудив меня повременить с бегством. Жаль, что ты так быстро переоделась. Мое сердце и правда замирает. Может, все дело в искренних и уставших глазах, от которых я никак не могу оторвать свои, а может, в низком и бархатном голосе и теплых, как вязаный плед, словах. В любом случае, я уже не в силах сдержать в себе юную и наивную девчонку, падкую на комплименты и подвиги дерзкого мальчишки. Со скоростью света подаюсь вперед к правому плечу Максима и, обхватив его лицо одной рукой, оставляю короткий и непривычно робкий поцелуй, чтобы не услышать больше ничего в ответ. Я спешно покидаю автомобиль и пулей залетаю во двор. Прижимаю спиной к калитке, чувствуя, как горит мое лицо и грохочущее сердце. Честное слово, оно буквально прожигает мои ребра. Отдышавшись, я медленно бреду к своему дому. С моих губ не исчезает улыбка. Внизу живота происходит какое-то приятное движение, словно там внутри те самые бабочки. Я спешил к тебе, потому что испытывал чувства, с которым не был знаком. При всей своей переменчивости, проявляющейся грубости и подозрительной наблюдательности во взгляде, Максим Чертовский обаятелен и мил страстный, нежный и горячий, как пламя, которое невозможно потушить. Бабочки в моем животе спустя одну неделю знакомства. Сумасшедшая. Хмыкаю я, невольно остановившись у стеклянных дверей.